Пыльный луч фонаря выхватил из темноты выкрашенные кирпичные стены с пятнами бледно-бирюзовой плесени. Пол подземного хода был устлан битым кирпичом, поэтому приходилось все время светить под ноги, чтобы не споткнуться. Высота подземного хода не превышала полутора метров. «Шланги, блин, — Шланги были эти монахи, — проворчал Рустам. Не могли повыше ход прокопать, горбаться теперь, понимаешь. По правде говоря, ворчал он больше для того, чтобы ободрить себя. В голову вдруг полезли всякие неброшенные воспоминания о умерших монахах, каковых их духовные братья хоронили в таких вот подземельях. Лучом фонаря Рустам скользнул по стенам, нет ли я таких ниш с соответствующими обитателями да нет ничего похожего не наблюдалось стены как стены рустам раздул ноздри воязгливо принюхиваясь и страшаясь уловить запах толена про каковой неоднократно читал в книгах хотя и не представлял себе толком какой собственно запах должен иметь этот самый толен Пахло сырым кирпичом и плесенью. Ну, чего застрял? Нетерпеливо подпихнул его с тыла Вольф. Нашел уже чего? Да нет пока, смотрю вот. Да хрен ли смотри, шагай уже. Или меня вперед пусти. Иду, иду. Рустам двинулся дальше, слыша где-то в глотке стук собственного сердца. Шагов через пять. Проход стал резко сужаться, точнее, подниматься к потолку. Кирпичные обломки, устилавшие пол, образовали пологую кучу, почти полностью перегораживавшую весь проход. Лишь у самого потолка оставался еще небольшой просвет, пролезть в который можно было только ползком. — Так, — голос Рустама предательски просел, — Хоть он и старался говорить твердо и хладнокровно. — Похоже, тут кого-то завалило. — Да не, ни хрена! — осторожно возразил Вольф. — Смотри, стены-то целые и потолок. — Тогда откуда эта куча взялась? — А я откуда знаю. Слушай, а давай разберем. Попробуем, а? А вдруг под ней? По-моему, только последний йод стал бы так клад прятать. А может, он на это и рассчитывал. О, смотри! Просунувшись вперед, Вольф стал вдруг быстро-быстро по собачьей копаться в куче, откидывая назад кирпичные обломки. О, нашел! Торжествующе провозгласил он. Разгребаем в темпе. Из-под кирпичных обломков торчал исцарапанный угол деревянного ящика, окрашенного в защитный цвет. «Ну, блин, Вольф, это же у укупорка!» — раздосадованно фыркнул Рустам. «Откуда у монахов снарядные ящики? Ты сам подумай». «Ну, мало ли!» Вольф сноровисто откидывал кирпичи назад, обнажая дощатую крышку. «А может быть, это белогвардейцы?» Какие-нибудь заховали? Или нашел кто-то, перепрятал? Помогай, давай!» Рустам принялся откидывать кирпичи, Ощущая поднимающуюся изнутри Тоскливую волну разочарования. Вот так была тайна, и нет ее. Была загадка, Было таинственное подземелье, А оказалось все банальной свалкой. Это было уже совершенно ясно. Вольф, однако, энтузиазма не терял. — Так, Рустик! — азартно проговорил он, откидывая последние обломки с крышки ящика. — Чур, все пополам! Блин, хомуты проржавели насквозь! Давай лопату! Нетерпеливо подцепив саперной лопаткой ржавый хомут, Вольф крякнул и сковырнул его. Второй, третий, чавкнув, поднялась прилипшая крышка. «М-да», — только и сказал Вольф. А Рустам ничего не сказал. Ему и так давно было все ясно. Ящик был доверху набит старыми противогазами. Резиновые маски были порваны. Стекла очков большей частью разбиты, гофрированные шланги изъедены плесенью. — Гадство! Это с вашей стороны, товарищи монахи, такую херню нам подсовывать! — вздохнул Вольф, уныло поковырявшись в ящике. — Эй, смотри-ка, тут еще что-то есть! Подняв облако вонючей пыли, Он извлек из ящика две саперные лопатки. А чего, сгодится? Бодро проговорил он. Вполне целые. Ну, нифига ж себе, смотри, какого года выпуска. На темном, тронутом ржавчиной металле были отчетливо видны выбитые цифры. 1905. Слушай, это что получается? Этими лопатами, может быть, еще под порт Артуром окапывались. Ну, нифига себе! А рукоятки-то, глянь, даже и не сгонили совсем. А че им сделаться? Это ждук. Он от влажности до от времени только прочнее становится. Марионы называется. Умели же делать раньше, а? Настроение улучшилось. Все же какие-никакие атрофеи. А уж иметь в экипировке такую вещь, какой ни у кого нет, — это для любого солдата верх престижа. Не говоря уже про то, что были эти белогвардейские лопатки куда легче, удобней и надежней нынешних, норовящих сломаться от одного тиха. Ну что, Рустик, дальше полезем? — захлопнул Вольф крышку клада туда рустам без энтузиазма глянул на узкий проем под потолком блин перемажемся же пока протиснемся так затем же комбезы и надели пожал вольф плечами ну ладно давай я первый полезу вскарабкавшись на карачках по кирпичной куче он просунулся в проем светя себе фонариком. «Все, Рустик, кончился ход!» Гулко прозвучал его разочарованный голос. «Стенка дальше!» «Ну и лезь обратно!» — открикнулся Рустам. «Через полчаса уже на построении топать!» «Сейчас! Ого! Ну нифига себе!» «Чего там?» — вмиг напрягся Рустам. «Написано чего-то! Я полез!» и Вольф, шустро вихляя комбезным задом, исчез в проеме. Отталкиваясь коленками и локтями от острых обломков, пролез вслед за ним и Рустам. Ход заканчивался глухой стеной. Стена была древней, без каких-либо признаков проникновения сквозь нее. Но зато на ней теснилось множество надписей. Верхняя под самым потолком была начертано жирным черным карандашом. Строгие, выписанные почти академическим шрифтом буквы, складывались в слова. «Привет всем будущим кладоискателям и исследователям таинственных подземелий. Никаких кладов здесь нет, мы проверили. Ну и пусть, зато интересно было, как у вас в будущем дела?» У нас все хорошо, а скоро будет еще лучше. Курсанты Вересов на Хабин, 15 мая 1937 года. — Да уж, офигительно лучше у них будет, — пробормотал Вольф. — 37-й, это же когда чекисты всех подряд начали грести за всю мазуту. — А ты откуда знаешь? — Дед рассказывал.